у ж е они повсюду. ф у р г о н остановился на перекрестке, загораживая им путь. Чарли отчаянно вырулил на полосу встречного движения, заставив шарахнуться в сторону приближавшийся мустанг. Какой-то красный ягуар, чтобы избежать столкновения, подпрыгнув на бордюре, влетел на автостоянку. Они были у самого перекрестка. И хотя Чарли не отпускал ногу с педали газа, Машина больше не набирала скорость. Второй фургон приближался. Он уже не успевал заблокировать дорогу, поэтому пошел на таран. Чарли все еще ехал по полосе встречного движения. Водитель мчащегося навстречу Пантиака затормозил слишком резко, и машину занесло и боком неотвратимо потащило прямо на них. Чарли отпустил газ, но не тормозил, иначе потерял бы маневренность и лишь на время отсрочил бы столкновение. У него оставались доли секунды, чтобы оценить ситуацию. Он не мог повернуть влево из-за потока транспорта, справа наезжал белый фургон, подать назад тоже нельзя, там машины. И кроме того, на переключение скорости не было времени. Оставалось одно — продолжать ехать вперед и попытаться увильнуть отлетящей на них стальной махины понтиака, который уже нависал над ними точно гора. Из-под дымящихся шин понтиака в воздух летели куски резины. В следующее мгновение ситуация переменилась. Понтиак уже не был обращен к ним боком, а, продолжая на ходу вращаться, развернулся на 180 в т градусов. е п е р ь он летел на них задом, занимая меньший участок трассы. Чарли рванул руль вправо, затем влево, огибая юзом летевший пантеак, который просвистел мимо в каком-нибудь дюйме. С правой стороны в них врезался фургон. К счастью, он зацепил лишь бампер, который оторвался с диким скрежетом. Машина задрожала, ее отбросило на пару метров в сторону. Рулевое колесо словно сошло с ума. Оно вращалось под ладонями Чарли, обжигая кожу. Он вскрикнул от боли, но не выпустил баранку из рук. Извергая проклятие и пытаясь подавить навернувшиеся от боли слезы, которые мешали смотреть, Он направил машину на восток, надавил на газ и помчался вперед. Миновав перекресток, он вывернул вправо и перебрался на нужную полосу. Он просигналил идущим впереди машинам, чтобы они уступили дорогу. Второй фургон, тот, что снес бампер, наконец выбрался из свалки, образовавшейся на перекрестке, и пустился в погоню. Их разделяли две машины, потом одна, потом он оказался сразу за ними. Кристина с Джоем, после того, как стихла стрельба, приподнялись на своих сиденьях. Мальчик посмотрел в заднее стекло и воскликнул. — Это ведьма! Я вижу ее! Я вижу ее! — Сядь и пристегни ремень, — велел ему Чарли. — Возможно, придется резко тормозить или поворачивать. Фургон был в десяти метрах и продолжал нагонять их. Оставалось семь метров. ч у б а к опять залаял. Перегнувшись, Джой обнял собаку и пытался ее успокоить. Впереди идущие машины сворачивали и избавляли скорость. ч а р л поправил зеркало заднего обзора. Фургон был всего в пяти метрах, в трех. «Они будут таранить нас на ходу», — сказала Кристина. Слегка нажав на тормоза, Чарли повернул направо в узкий переулок, оставляя позади себя перегруженную транспортом Стейт-стрит. Они оказались в старом жилом районе, застроенном в основном бунгало и двухэтажными домами. Вокруг стояли старые деревья, по одной стороне были припаркованы машины. ф у р г о н ехал следом. однако немного отстал, так как задержался на повороте. Он был менее маневренным, чем Форд. Именно на это и рассчитывал Чарли. На ближайшем углу Чарли повернул налево, почти не сбавляя скорости, едва не поставив машину на два колеса. Он чуть было не потерял управление, но все-таки справился с ним, чудом избежав столкновения с автомобилем, к о т о р ы й стояла у самого перекрестка. Миновав квартал, ушел вправо, затем влево, снова направо и еще раз направо, кружа по узким улочкам и постоянно увеличивая дистанцию между ними и фургоном. Когда они уже оторвались на расстоянии двух кварталов, так что их преследователи больше не видели, куда они поворачивают, Чарли... прекратил беспорядочные маневры и стал выбирать дорогу более расчетливо, направляясь обратно в сторону Сейд-стрит. Затем пересек основную городскую магистраль и заехал на автостоянку возле какого-то торгового центра. — Мы что, останавливаемся? — спросила Кристина. — Да. Но мы оторвались от них. Возможно, на какое-то время. Но они... «Мне надо кое-что проверить», — сказал Чарли. Он припарковался так, чтобы не было видно со Стейт-стрит, поставив машину между двумя другими, которые по размеру превосходили форт. Один туристический трейлер, а второй — грузовичок-пикап. Очевидно, при столкновении со вторым белым фургоном, помимо бампера была повреждена выхлопная труба, а может и глушитель. Снизу в салон проникал едкий дым. Чарли попросил немного опустить стекла. Он не хотел бы выключать двигатель, чтобы в случае необходимости немедленно сняться с места, но дым был таким едким, что пришлось заглушить мотор. Кристина отстегнула ремень и повернулась к Джою. — Как дела, малыш? Мальчик не ответил. Чарли оглянулся на него. Джой забился в угол, крепко стиснув кулачки. Подбородок дрожал, в лице не было ни кровинки, губы кривились, однако он был слишком напуган, чтобы заплакать, и, парализованный страхом, не мог вымолвить ни слова. Наконец он поднял глаза, взгляд был затравленным и каким-то старческим. Когда Чарли увидел обращенные на него глаза мальчика, в которых читалось страшное страдание, Его охватила тоска и отчаяние, и гнев. У него было подсознательное желание немедленно выйти из машины, найти над Стейт-стрит Грейс Пиви и разрядить в нее обойму. Сука! Тупая, безумная, безжалостная, злобная, отвратительная старая сука! Собака тихо поскуливала. как будто сопереживая своему юному хозяину. Мальчик издал похожий звук и посмотрел на пса, который положил голову ему на колени. Ведьма нашла их, словно по волшебству. Мальчик предупреждал, что от ведьмы спрятаться невозможно, чтобы они не п р е д п р и н и м а л и и, похоже, он был прав. — Джой, — сказала Кристина, — что с тобой, малыш? Скажи что-нибудь. Все в порядке. Мальчик кивнул, но не произнес ни слова. И кивнул он как-то неуверенно. Чарли понимал, что происходит с мальчиком. Было трудно говорить. За какие-нибудь несколько минут все может пойти кувырком. В глазах Кристины стояли слезы. Чарли догадывался, о чем она думает. Она боялась, что теперь Джой сломался. Возможно... Так оно и было. Глава сорок Клубящиеся черно-серые тучи прорвались, И разразилась собиравшаяся все утро гроза. Дождь поливал стоянку торгового центра И стучал по крыше их потрепанного форда. Зловещие вспышки молнии озаряли хмурое серое небо. «Хорошо», — думал Чарли, — глядя в окно, — на затопляемый водой мир. Шторм, особенно грозовые разряды, были им на руку. Они радовались любой помощи, пусть даже небесной. «Должно быть где-то здесь», — сказал Чарли, открыв сумочку Кристины и вывалив все, что в ней было на кресло.